Глава 20 Степан помотал головой, прогоняя сонную одурь. Они всю ночь не спали, ждали, когда противник начнёт действовать более активно, но так и не дождались. «Оль, выходи, я тебя слышал», — негромко произнёс он, даже не глядя в ту сторону, откуда появилась девушка. «Как тебе это удаётся?» — спросила она, подходя к Ушакову и останавливаясь рядом с ним, поёжившись и спрятав руки в карманы. Степан покосился на неё. Для него, в отличие от всех, загадкой вовсе не являлось то, почему Андрей начал ухаживать за Ивановой, а потом сделал предложение. У него было то же самое. Он довольно внезапно понял, что Юлька тоже человек, да ещё и девушка. При этом девушка красивая, желанная и так далее по списку. Ведь на протяжении многих лет темноволосая девочка была всего лишь приложением к старшим братьям, и дар Ольги был в их отношениях с Андреем далеко не на первом месте потому что Орлов начал её зажимать ещё до того, как стало известно, что она мак крови. «Степан? Эй, я здесь!» Ольга вытащила руку из кармана и помахала ею перед лицом Ушакова. «Я в курсе», — Стёпка улыбнулся. «Просто пытаюсь сообразить, как ответить. Прости, но ничего умного придумать так и не удалось». Он развёл руками. «Это тренируется, и в подобных навыках нет магии». Андрей звонил. Ольга отвела от него взгляд и снова посмотрела в сторону невидимого контура. Сказал, что сейчас вся связь только через Ромку, и только если вообще нет другого выхода. Им что-то удалось выяснить? Степан резко повернулся к ней. Вся сонливость слетела с него моментально. «Да, похоже на то». Ольга обхватила себя руками за плечи. Он не объяснил, что именно им удалось выяснить. Сказал только, что при встрече все подробности расскажут, потому что они пока основные моменты не поняли замерзла Степан внимательно на неё посмотрел. Хотелось выругаться и побежать к машине, чтобы ехать к этим ненормальным, которые куда-то попёрлись вдвоём. Но он также понимал, что никогда этого не сделает, потому что Орловы доверили ему самое ценное, что у них было на сегодняшний момент, и он обязан был защитить всех находящихся сейчас в поместье. «Нет», — Ольга покачала головой. Просто как-то пропустила момент, когда перестала побаиваться Андрея и начала бояться за него. «Что это?» Девушка внезапно встрепенулась. Степан перестал её пристально разглядывать и посмотрел в ту сторону, где за периметром началось какое-то движение. Практически сразу к ним подошёл Костя Устинов. «Они снимаются с позиций», — сразу же ответил он на вопросительный взгляд Ушакова. «Словно что-то произошло, и их отозвали. Но вот в чём странность. Они собираются быстро, но без суеты. Словно командиры дают шанс произойти тому, что происходит, из-за чего их и отозвали». «Надеются, что адреса прикончат, и они перестанут находиться в плену его безумной жажды мести?» — предположил Степан. «А ты знаешь, не исключено», — Устинов хмыкнул. «Андрей с Ромкой поехали к нему?» «Да, похоже на то», — рассеянно кивнул Степан и поднёс к уху трубку. «Рома и осаду снимают в довольно хорошем темпе. Если вы сейчас там, откуда эти ребята пришли, то у вас скоро будет весело». Он отключился и закусил костяшку на указательном пальце. «Ненавижу ждать» пожаловался Ушаков. «Зато теперь ты знаешь, что испытывают женщины, когда вы оголтело несётесь навстречу приключениям», ядовито произнесла Ольга и похлопала его по плечу. «Добро пожаловать в клуб, Стёпочка». О том, что осаду сняли, Володя Вольф узнал отвернувшийся в их доме к Ольги. Только вот от этого известия не стало легче. Он стоял на улице и напряжённо всматривался в ту сторону, где должен, по идее, находиться контур. Несмотря на то, что они сейчас были на юге, По ночам уже становилось прохладно, и эта прохлада держалась почти до полудня. На свежем воздухе легче было сохранять ясность мыслей. «Эти ублюдки, что пытались вскрыть защиту, отошли», — сказал он, заходя в домик. «Ну что, девушки, можете идти в главный дом и попробовать поспать?» Борька встал из-за стола, за которым сидел в последний час и потянулся. «Ты действительно думаешь, что мы можем уснуть?» Юлька бросила на него быстрый взгляд, но поднялась с постели, на которой лежала вместе с Ларисой. «Где Ольга?» – спросила Орлова, повернувшись к Володе. «Я думаю, что нам всё же стоит вернуться в дом», – Лариса не дала ответить Вовке. «Это вполне естественно, что мы вряд ли сможем сейчас уснуть, но, по крайней мере, сможем все лечь или сесть так, как нам хочется». «Да, весьма здравая мысль», – Юля решительно направилась к дверям. Уже взявшись за ручку, она обернулась. «Аврора, Беатрис, вы идёте?» «Да, конечно». Девушки начали выходить из дома. Последней к двери подошла Аврора. Повернувшись к Володе, она быстро сказала. «Я хотела бы поговорить. Давай, как только что-то выяснится в моём кабинете». «Слушаюсь, босс». Он шутливо отдал ей честь, за что получил весьма странный взгляд. Но как только Аврора вышла, лёгкая улыбка сползла с его лица. Андрей отключил телефон. Я попытался ему позвонить сразу после того, как он предупредил Ольгу, и не смог. Что он задумал? «Кто бы знал?» Борька потер затекшую шею. «Давайте смотреть правде в глаза. У Андрея вместе с Романом очень большие шансы разобраться с Адресом. Как ни крути, а у этого недобитка сейчас нет всех ресурсов второго клана Содружества. Так что нам лучше подождать. Думаю, что так или иначе это все скоро закончится». «Как идет проверка?» — спросил Бориса Федька со вздохом облегчения, растянувшись на своей кровати и заложив руки за голову. «Отлично». Боря сделал несколько энергичных движений руками. «Полагаю, через неделю присоединю эту типографию к активам клана, и стоить она мне будет тысяч десять от силы». Они замолчали. Каждый думал о своём. Наконец Федя снова заговорил. «Устинов сказал, что источник полностью стабилизируется к ноябрю». Как раз дом к тому времени отремонтируют. Нам нужно дипломы получить, да и сироткам тоже». «И к чему ты это сейчас говоришь?» — спросил его брат, падая на свою кровать и закрывая глаза. «Что мы будем до ноября делать?» Федя перевернулся на бок и, подперев голову, посмотрел на Володю. «Не знаю. Думаю, что когда вернётся Андрей, мы все вместе позвоним Константину. Полагаю, крёстный найдёт, чем нас занять подальше от дома». «Почему ты так решил?» — на него удивлённо посмотрел Борька. «Потому что ему будет сложно удержаться и не придушить нас всех скопом, если мы будем ошиваться в пределах его досягаемости. Поэтому он просто избавит себя от соблазна», — поддержал брата Федя. Стук в дверь прервал их рассуждения Борис, единственный, кто стоял на ногах, пошёл открывать. «Я не смогла там находиться», — Алина решительно его подвинула и вошла в комнату. «Все расползлись по своим делам, чтобы не стенать в одиночестве. Юлька убежала к Стёпке, Машка к Косте. Лара и Ольга сидят в библиотеке». Им, наверное, сейчас хуже всех, а мне страшно, так что я с вами побуду. — Пойду пройдусь, — Борис посмотрел на кузину и покачал головой. — Можешь мою постель занять. — Вот ещё, чтобы ты пришёл и на пол меня сбросил, — девушка нахмурилась и подошла к Феде. — Двигайся, Теодор, — она произнесла его имя на французский манер на распев лен ты рехнулась? — заботливо спросил её Федя. — Мы всегда так делали, когда были в детском саду. «Я тогда боялась грозы, а с тобой мне было спокойно». Алина скинула туфли и легла рядом с ним, прижавшись и обняв за талию. «Вот только мы сейчас не дети». Федя попытался отодвинуть её от себя. «Но это не значит, что мне не страшно, а с тобой спокойно». И Алина вдобавок ко всему уткнулась ему в шею. Федя беспомощно посмотрел на брата, но Володя только пожал плечами и закрыл глаза. «Все орлова психи, мы с этим уже давно должны были смириться, брат мой». Пробормотал он. Федя ему не ответил, лишь тяжело вздохнул. Наступило молчание, и они сами не поняли, как провалились в полудрёму. Поместье, принадлежавшее когда-то Снежиным и отданное отцом Ольги, располагалось в двухстах километрах от Гаронны, так что доехали мы до него часа за три. За три, потому что по незнакомой местности, так или иначе, но ехать слишком быстро, не слишком умно. «Есть большая вероятность свернуть не туда и колесить потом до тех пор, пока не сообразишь, почему никак не приедешь на место». «Ты когда Гудро пригрозил, что вернёшься, что имел в виду?» – спросил Ромка, сворачивая на неприметную дорогу. «Если бы неслись с большей скоростью, точно пропустили бы поворот, потому что на указателе название практически стёрлось». «Именно то, что вернусь». Дорога была узкая, и видно было, что ею уже давно не пользовались. «Во-первых, пока он переваривал угрозу, пока приходил в себя, осознавал и...» «Какие там еще стадии принятия?» «Ты ни разу не попал», — ответил Рома, прибавляя скорость. Он хмурился. Ему явно не нравилось, что мы едем в какую-то глушь. «Неважно. В общем, пока он рефлексировал, то не звонил адресу Я сел прямо. «Мне тоже не слишком нравилось, что поместье расположено где-то у черта на рогах. Во-вторых, я действительно туда вернусь». Вовка сказал, что нашёл несколько уведомлений о переводе средств на какие-то левые счета. Уведомления подписаны твоим крёстным, но подпись была на Юрину, похоже, лишь издали. Зато сделана официальной зачарованной ручкой. А такая в этой дыре есть только у... «У Гудро», — Ромка покачал головой. «Где я был, когда тебе Вовка такое говорил?» «Под проклятием клеил горничную», — ответил я. «Похоже, восприятие у тебя тогда всё-таки страдало» или ты просто не хотел отвлекаться от более приятного для тебя дела? «Андрей, я был проклят», — Рома повернул голову ко мне. «На дорогу смотри», — посоветовал я ему. «И да, я знаю, что ты был проклят, иначе вспоминал бы про такие вот мелкие казусы ежедневно. Ром, я тебе говорил, но, получается, ты действительно не запомнил». «И от этого мне страшная охота найти оставшиеся проклятые вещи», — мрачно ответил брат. «Может, и надо», — я задумывался. Видишь ли, в тех местах, где эта дрянь находится, не живут представители кланов. И есть большая вероятность прикупить земли поместья может, чего-то еще. Это большая честь Прованса, между прочим. И самое главное, и Кодекс Содружества, и Свод Законов разрешают иностранцам именно что владеть землей и недвижимостью на территории Содружества. И, Рома, я с превеликим удовольствием говорю отца купить нам этот поганый поселок и лично займусь воспитанием местных жителей. «Рабство запрещено во всех странах мира», — напомнил мне ромко «Так я насильно никого привязывать не буду», — я усмехнулся. «Кому что-то не нравится, содружество гораздо больше, чем Российская империя. Места на всех хватит. А земли в новом свете вообще плохо заселены». «Витя будет счастлив, когда местный совет начнет визжать, что правящий клан Российской империи в самом центре их земель целый округ забрал». Рома улыбнулся и покачал головой. «Не забрал, а купил». «Это разные вещи». Тут Рома Ромы зазвонил телефон. Он глянул на номер и включил громкую связь. Звонил Ушаков. Стёпа быстро передал, что нападающие снялись с осады поместья, и отключился. «Ну вот, господин гудрой очухался», — мрачно сказал я, когда Рома убрал телефон. «Да, плохо запугиваешь. Ему всего-то на два с половиной часа хватило. Но нам недолго осталось, бойцам дольше добираться. Уж поболтать с Адресом нам времени хватит». И Ромка вдавил газ в пол. Мы остановились неподалеку от поместья. Сад был заросший, неухоженный. Вообще не создавалось впечатление, что в доме кто-то жил. — Что с охраной? — спросил Рома, когда мы, оставив машину, разглядывали поместье с небольшого пригорка, спрятавшись за кусты. — Стандартный контур, — ответил я. — Его можно взломать, тем более, что ушаков все равно другой установит. Ты можешь определить, сколько там живых? — Я кивнул на поместье. «Тебя же Ершов учил?» «Ты тоже можешь», — огрызнулся брат, но практически сразу призвал дар. «Полноценному некроманту такие заклятия всё равно легче даются, чем мне». Я покосёлся на брата и поёжился. Магия смерти всегда сопровождается могильным холодом. «Восемь человек вон там, в доме охраны у ворот. В доме, я так понимаю, слуги. Их 12 все на первом этаже. И один мечется по комнате на втором этаже». Рома отпустил дар и открыл глаза. «Этот идиот что, практически всех своих бойцов отправил Ушакова убивать?» Я удивлённо посмотрел на Ромку. «Вот это одержимость!» Брат покачал головой. «Интересно, что ему ушаковы сделали?» «А мне вот совсем не интересно Плохо, что очухался и отозвал бойцов». Я отнял от глаз бинокль. «Надо Ольгин конструкт с приближением на простое заклинание попробовать переложить». «Ну что, как пойдём?» Рома посмотрел на меня совершенно серьёзно. «Я могу их всех прямо сейчас прихлопнуть. К ужину будем уже дома». Я пару минут обдумывал его предложение, а затем покачал головой. «Нет, давай попробуем обойтись без побочных жертв. К тому же после Стёпкиного доклада... Не знаю, посмотри на сад. В доме 12 слуг. Похоже, здесь что-то не так с верностью. Может, их всех исключительно клятвы и держат. Да и со стариной Джорджем надо по душам поговорить». Ромка с облегчением выдохнул. «Я же добавил». «Рома, что бы ты себе не воображал, в арсенале безликих есть гадости пострашнее тех, что некроманты применяют, в том числе и массового поражения». «Но некромантия, как оказалось, тоже может удивить. Например, оглушающее заклятие. Правда, его надо вовремя отменять, чтобы оно в постоянное не переросло. Но это уже детали. С большим количеством людей мы бы не справились». Он задумался, а потом добавил, «Точнее, возможно, справились бы, но нам пришлось бы их всех убить». «Вон там брешь в контуре», — я указал на непонравившийся мне участок совсем близко к охранникам. «Я смогу её расширить, и полностью ломать не придётся». «Андрюха, пошевеливайся, а то скоро бойцы приедут. Нужно при их появлении иметь выгодную переговорную позицию, желательно кинжал у глотки адреса». Рома сосредоточился и принялся готовить своё оглушающее заклятие. «Я же настроился на брешье. Контур был криво установлен». Самая распространённая ошибка тех, кто пытается ставить такие сложные системы сам, не привлекая специалистов. Егор нам такие разрывы показывал во всех видах. Я сосредоточился на этом разрыве и начал пропускать к нему нити дара, вплетая в нити контура, имитируя его продолжение и постепенно растягивая их в стороны, увеличивая дыру. Когда она показалась мне достаточной, я повернулся к сосредоточенному брату. — Пошли, быстро! И первым выскочил из куста, вытаскивая пистолет и набрасывая на нас щит от физического воздействия. На нас не было брони, пришлось довольствоваться щитом. Но у него был один маленький недостаток. Из-за него невозможно было атаковать, и поэтому нам нужно действовать быстро, чтобы снять щит до того момента, как охранники очухаются. Мы почти успели. Заскочили на территорию поместья, и за нашими спинами по абсолютно целому контуру побежали искры, и из домика выскочили два охранника. Ну что же, совсем без жертв обойтись не удалось. Они просто не дали нам шанса сделать это, сразу же начав стрелять. Блямс, блямс, блямс. Пули зависли в воздухе прямо перед нами. «Рома, снимаю!» Мы синхронно сделали шаг в сторону, и я рывком убрал щит, вскидывая руку с пистолетом. Пуля попала охраннику прямо в переносицу. Иногда мне казалось, что нас учили слишком хорошо, некоторые действия вбив на уровень рефлексов. Его напарник захрипел и упал с ножом в горле, а в сторону домика понеслась сила смерти. Практически сразу послышались грохот и звук падающих тел. «Андрей, иди к адресу, я их свяжу и слугами займусь!» — крикнул Ромка и устремился к вырубленным охранникам. Я же побежал к главному дому. В дверях меня встретил старик с ружьем в трясущихся руках. «В сторону!» — я снова вскинул пистолет. «Давай всех в бальный зал, живо!» Все слуги столпились внизу, я их не пересчитывал. Отобрал у старика ружьё, закрыл за ними дверь и запер, просто сунув стул ножками в ручки. После чего поспешил наверх, перепрыгивая через две ступени. Подбежав к двери, за которой предположительно находился Адраас, я пнул её и тут же отскочил в сторону. Бах, бах, бах. Я стоял за дверью и считал выстрелы, а этот придурок даже не пытался посмотреть, а куда он, собственно, палит. Щёлк. Ага, пора я выскочил из-за двери. Воздушный хлыст выбил пистолет из рук адреса а я шагнул в комнату, на ходу доставая тот самый маленький стационарный контур, который купил у портье дешёвого мотеля. Нажав кнопку, я активировал контур, развернувшийся вокруг нас, отшвырнул ногой пистолет и сделал ещё один шаг в направлении адреса «Ну что, Джордж, поболтаем?»